465. «Лучи мои и матери мира, сочетаясь в сознании вашем, творят. Отнесемся к процессу сознательно. Осознание углубляет явление и усиливает его. В факте осознания заключается новая тайна. Осознание есть ступень к реализации овладению тем, что осознается». Отсюда настоятельная потребность осознания и возможности новых, прежде чем утвердить овладениями. Осознание ведет к нахождению путей осуществления того, что принято в сознании. Смешивает это с верою, но лишь творящую, динамическую веру или вера знаний можно суда отнести. Именно осознание двигает эволюцию. В явлении осознания скрыты могучие силы. например. Осознание беспредельности потенциала человеческого духа Открывает пути в область недостижимого и невозможного На данной ступени развития человеческого ума. Осознание беспредельности чувств и развития их в этом направлении Открывает пути в область беспредельного познавания. Осознание нескончаемости жизни и восхождения духа Сметает преграды времени и пространства. Потому говорю о расширении сознания. об отмене отрицаний и о вмещении. Чтобы космос вместить, с собою корзины и кувшины для знаний надо принести очень большие. Хочу дать знание, но не во что его вливать, если сознание не позволяет. Но если из сознания мужественно выбросить все, что не нужно, и что его засоряет, если убрать нагромождение веков, если очистить его от изжитого ветхого хлама, Вместимость его увеличится непомерно. Луч мой направляю во все закоулки сознания, чтобы осветить груды ненужного хлама и придать его сожжению. Просмотру и чистке подлежит все, чтобы отделить ценные от ссора. Кладбища не нужны, панихиды не нужны, могилы не нужны, наемные служители церкви не нужны. Неважно все, что не соответствует принципам красоты, целесообразности и соизмеримости. Неважны все мысли и чувства, которыми обычно заполнено сознание. Именно если не будете как дети в новый мир не войти. Это значит, ум быть должен свободен от всего, чем люди загромоздили его. Думают, что можно с помощью атомной бомбы счастье народам создать. А сколько зла родится из этой нелепой идеи. Это тоже ссор, требующий очистки. Чудовищное нагромождение пережитков уходящей эпохи. Их надо смести. Много нелепостей в жизни. Их надо сперва осознать в себе, чтобы пояснить потом людям и дать им возможность их осознать. Очищение сознания заключается в процессе осознания идеи нового мира и замены ими идей старых.